Глава десятая Город-небоскреб Бурав скрежещет, скребут стальные кротовые лапы. Наша стальная птица, превратившись в подземное животное, неустанно роет землю и продвигается вперед. Временами скрежет сверла внезапно прекращается, и мы попадаем в подземное озеро или реку. Тогда слышится шум винта, заменившего бурав. Потом опять скрежет. Я не знаю, из чего сделан бурав, но он режет даже гранит и безостановочно пролагает нам путь. Только иногда, очевидно встречая слишком твердые пласты почвы, наш умный крот, чтобы не задерживать движение вперед, обходит залегание рудных пластов и находит более мягкую почву. Наше подземное путешествие продолжалось несколько часов, и я уже начал уставать от однообразного шума. Посмотреть же, что делается на земле, мы не решались, опасаясь радиоволнами обнаружить наше место пребывания. Ли только отмечал на карте наш подземный путь. — Где мы находимся? — спросил я его. — Не могу сказать вам точно. Наш корабль так часто изменял направление, что нетрудно сделать ошибку. Мы должны быть где-то в окрестностях Нью-Йорка. А он еще существует? Да, и под своим старым названием. Сейчас мы станем подниматься на поверхность. Но это не опасно? Я думаю, что наверху борьба уже окончена. И потом, надо же нам когда-нибудь подняться на землю. Довольно рыть кротовые норы. Ли отдал распоряжение, и мы начали довольно круто ползти вверх. Лапы крота работали с удвоенной скоростью, как будто ему самому захотелось подышать свежим воздухом. Еще несколько минут, и я услышал, что скрежет сверла прекратился. Стальные членистые лапы продвигали нас вперед, «Нос нашего корабля вышел на поверхность», — сказал Ли. «Быть может, это вода?» «Тогда бы слышался шум винта. Я думаю, мы можем выходить». Люк был открыт. Я вышел наружу и невольно вскрикнул от удивления. Мы находились в центре какого-то зала необычайных размеров. Скорее всего, это была площадь большого города, но над ней возвышался потолок. «Без единой колонны! Как он держится?» — подумал я. Площадь была полна народа, передвигавшегося в разных направлениях на подвижных площадках пола. «Вот так штука!» — воскликнул Ли. «Мы попали в самый центр города». «Это город?» — не удержался я от вопроса. Ли что-то ответил, Но я не расслышал его слов. Наше внезапное появление произвело необычайный переполох. Люди кричали пронзительными тонкими голосами и бросались в стороны. Подвижные площадки, продолжавшие свое движение, сбрасывали людей и перемешивали груды человеческих тел, находившиеся вблизи стеклянных стен этого странного города, бросались на эти стены. и бились о них, как мухи об оконные стекла. Несмотря на громадную толщину стекол, одна из стен не выдержала натиска и разбилась. И я с удивлением увидел, как толпы людей, словно забыв о нашем вторжении, еще с большим ужасом начали убегать от разбитой стены. — Что их так напугало? Теперь они бегут к нам! Нагнувшись к моему уху, Ли крикнул мне. — Они боятся простуды! Шум помешал мне дослушать объяснение Ли. Удивило меня другое. Почему вся эта масса людей не пытается оказать нам сопротивление? Я начал присматриваться к этим неведомым людям. Что за странные существа? Неужели человеческая порода так выродилась? Все они напоминали... прахичных детей, непомерно большие головы, совершенно лишененные растительности, разросшиеся как лопухи уши, большие круглые глаза под огромным лбом и непропорционально малая нижняя часть лица, с маленьким подбородком, какой мне приходилось видеть только у грудных детей и глубоких беззубых стариков. Вдобавок они имели большие животы, свисавшие на маленькие тоненькие кривые ножки. Ли спокойно и несколько презрительно смотрел на эти жалкие существа. В их круглых глазах отражались беспомощность и ужас. — Идем, — сказал мне Ли. Он отдал распоряжение механику ожидать нас и вызвал Эа, нашего пилота. Люк корабля захлопнулся, и мы отправились в путь среди беснующейся толпы. Казалось, перед нами несется вихрь, разбрасывающий людей, как сухие листья. Таким вихрем был страх, который мы возбуждали в этих существах. И все же я удивлялся смелости Ли, ведь нас было трое, а их тысячи. Мы воспользовались одной из скользящих платформ и подъехали к лифту. Лифт действовал автоматически. Мы сели в лифт, и он послушно понес нас наверх. лии никогда не был в этом городе, тем не менее он так уверенно держался, что его спокойствие передалось и мне. Этаж мелькал за этажом, а мы все еще летели вверх. Я попытался было считать этажи, но скоро вынужден был отказаться от этого. Они мелькали слишком быстро. — Мне кажется, мы летим на небо, — улыбаясь, сказал я. — Когда же кончится эта Вавиланская башня? — Трехсотый этаж, еще двести, — ответил Ли. Я чувствовал, что у меня начинает замирать сердце. Наконец лифт замедлил движение и бесшумно остановился. Мы вышли и оказались на площадке уже гораздо меньших размеров. Здесь не было вращающихся площадок, да в них и не было необходимости. Площадь замыкалась с четырех сторон стеклянными стенами из голубоватого стекла, скрывавшего от глаз внутренности помещений. В стенах имелось множество дверей с номерами над ними. Ли уверенно направился к одной из них, нажал кнопку и дверь бесшумно открылась. В ту же минуту, прежде чем мы вошли, Из двери показался молодой человек, хотя его голова и большой лоб превосходили нормальные, с моей точки зрения, размеры, но все его телосложение было довольно пропорционально. Большие, умные, очень светлые глаза незнакомца вспыхнули радостью, когда он увидел Ли. — Наконец-то! Я уже обеспокоился о вас. — Здравствуй, Смит! — Смит! — радушно ответил Ли. — Как дела? Ведь я на несколько часов был оторван от событий. — Отлично! Полная победа! Но они еще не знают весь город. Мы прервали сообщение. Весть о поражении Америки достигла только нижних этажей. Я дал приказ остановить работу лифтов. Ваш подъем был последним. Прошу вас, зайдите ко мне и отдохните. Ли познакомил нас. и мы вошли в комнату Смита. Она была очень невелика, шкафы с маленькими ящиками занимали три стены. Несколько чертежных столов были завалены чертежами и приборами, назначение которых было мне неизвестно. Смит был одним из инженеров, удостоившихся жить в городе. Здесь не только рабочие, но и инженеры жили при фабриках и заводах. Город же населяли только денежные аристократы, державшие в своих руках власть. Смит был из рабочих, блестящие способности выдвинули его на высокий пост, но он не оправдал доверия господ и примкнул к рабочему движению. Все это я узнал от Эа, в то время как Смит беседовал с Ли. — Как вам понравился наш город? — обратился ко мне Смит. — Я еще не имел времени ознакомиться с ним. — Я покажу вам это любопытное сооружение, — продолжал Смит. — Мы находимся на такой высоте, что не можем даже открывать окон. Воздух слишком разрежен, и мы рисковали бы задохнуться. Внутри же здания мы дышим воздухом долин, который подается сюда снизу особыми нагнетателями. Но если опуститься этажей на двести, то можно выйти на балкон. В хорошую погоду, когда ниже лежащие тучи не мешают, вы можете любоваться величественной картиной необозримых пространств. Старый Нью-Йорк, город небоскребов, давно исчез. На его месте построен один сплошной город-небоскреб, высота которого намного превышает высочайшие горы в мире. Однако нам надо торопиться. Как бы наши птички не улетели из клетки. Вчерашние властители сегодня стали нашими пленниками. Но, к сожалению, не все. Из трех банкиров, управлявших американским миром, два все-таки успели как-то узнать о поражении и бежали. А может быть, они решили предупредить события. Но старик клайн у себя. Нам надо захватить его. Идем. Мы вновь подошли к лифту. Смит телефонировал, и лифт заработал. Мы спустились на несколько сот этажей. — Это билетаж, — улыбаясь, сказал Смит, выходя из лифта. — Здесь живет верхушка капиталистического мира. Сейчас мы пустим вход вот этот движущийся тротуар и подъедем к дому его величества, мистера Клайнса. Вот и готово. Дверь заперта, но мы сумеем открыть ее. Смит нажал кнопку, повернул стрелку на циферблате с цифрами, еще раз нажал кнопку, и дверь открылась. Сейфы, хранящие сокровища, всегда снабжают сложными запорами. Мы вошли в вестибюль, роскошь которого поразила меня. К моему удивлению, это была роскошь в стиле минувших веков. Но роскошь чрезмерная, пышность, о которой могли бы мечтать короли Средневековья. Мебель из литого золота, малахитовые колонны, тисненный бархат, шелка тончайших узоров, пушистые ковры, зеркала, цветы, роскошные люстры, статуи — все говорило, кричало о силе, могуществе и богатстве владельца этого дворца. Мы поднялись по белой мраморной лестнице, и перед нами открылся целый ряд залов, отделанных в различных стилях, начиная от стиля Людовика XIV. Белый зал с серебром, красный с позолотой, голубой, бледно-палевый, оранжевый, у меня заребило в глазах. Казалось, мы переходим из эпохи в эпоху, из века в век. И все эти века были как бы ступеньками, ведущими вверх. на высоту могущества некоронованных королей капитала. Каждый новый зал, в который мы входили, был больше, великолепнее пройденных. Я потерял им счет. Последние были отделаны в неизвестном мне стиле, почти болезненном в своей вычурной роскоши. С огромного бирюзового купола спускались тонкие золотые нити, а на них... Висели маленькие светящиеся фонарики, своей формой и игрой цветных лучей, напоминающие бриллианты. Вся мебель была сделана из такой же имитации сверкающих алмазов — бриллиантов, изумрудов, топазов, рубинов. — Все эти камни созданы химическим путем, — сказал Смит, — но по своему составу они ничем не отличаются от настоящих. — Но почему мы не встретили ни одного человека? Неужели здесь нет слуг? Или все сбежали? — Владыки этих мест, — ответил Смит, — не переносят присутствие низших существ, живых слуг. Я думаю, они просто боятся их. Здесь все механизировано. Ну вот мы наконец и пришли к жилым комнатам. Вот дверь в кабинет мистера Клайнса. Дверь до сих пор закрытая для всех. Смит распахнул дверь, и мы вошли в комнату небольших размеров, всю заваленную старинными персидскими коврами и японскими шелковыми подушками. Среди груды подушек мы увидели существо, в котором я не сразу узнал человека. Это была какая-то куча теста, завернутого в голубой шелковый халат. При нашем входе тесто пришло в легкое движение, и я услышал тонкий визгливый голос. Мистер Клайнс изволил спрашивать, кто мы и как мы осмелились прийти сюда. Эа быстро переводила мне разговор, происходивший на лаконичном новом английском языке. Мистер Клайнс сердился. Он не слушал того, что говорил ему Смит. Все повышает тонн. Клайнс уже визжал, пугая нас страшным наказанием за дерзкое вторжение и за нарушение законов. — Если вы сейчас же не уберетесь, я нажму вот эту кнопку, и от вас останется пепел! — кричал Клайнс, прозовев от гнева. — Нажимайте, я жду, — спокойно ответил Смит. Из теста Отделился кусок, который оказался рукой Клайнса. Рука потянулась к кнопке. — Я сейчас нажму! Я нажимаю! — кричал он, но не приводил своей угрозы в исполнение. Наконец, видя, что Смит приближается к нему, Клайнс с видом отчаяния на лице нажал кнопку. Он нажимал все сильнее, а Смит стоял живой и невредимый, насмешливо поглядывая на Клайнса. Тот опять побелел, уже от страха. Клайнс убедился, что смертоносный аппарат испортился. В его заплывший жиром мозг начало проникать сознание, что испортилось что-то не только в этом аппарате, но и в механизме всей государственной машины. Клайнс издал звук мыши, попавшейся в кошачьи лапы. Он даже попытался встать, но тотчас беспомощно опустился в подушке. — Что же вы хотите? — пропищал Клайнс. — Мы уже достигли того, что хотели. Вы больше не владеете Америкой. Я пришел сказать вам, что вы арестованы. Извольте следовать за мной. — Следовать? Куда? Но как же так? Вдруг? Я, я еще не завтракал. Мне предписан строгий режим. — Мы невольно улыбнулись. — Вас накормят, — ответил Смит. — Да, но у меня специальный режим. Таблетки. — Вы можете взять их с собой. — Вы разрешаете? — кисло улыбнувшись, сказал Клайнс. Они в другой комнате. Я сейчас возьму их. Груда теста зашевелилась, как опара, вылезающая из квашни. У Клайнса оказался такой большой живот и такие тонкие ноги, что оказалось, он не в состоянии ходить. И он действительно не мог ходить без механической помощи. Рядом с Клайнсом стояла колясочка, которую я не заметил среди груды подушек. Клайнц положил на колясочку свой свисающий до колен живот, подняв его каким-то рычажком, повернул ручку и домашний автомобиль тихо покатил к двери, унося полусидящего на маленькой площадке толстяка. Когда колясочка скрылась за косяком двери соседней комнаты, Смит сказал, — Надо, однако, проследить за этим господином. Мы прошли к двери соседней комнаты. Заглянув в нее, я воскликнул. Картина, которую я увидел, была жуткой. Клайнс, пыхтя и хрипя от страшных усилий, взобрался на подоконник. Окно было открыто настежь. Толстяк перевесил свое грузное тело, в окне мелькнули тонкие ножки, и Клайнс полетел в бездну. Он — Покончил с собой, — подумал я. — Проклятый толстяк! Он хочет убежать от нас! — крикнул Смит, бросаясь к окну. Я последовал за ним. Круглая туша Клайнса, похожая теперь на головастика, перевернулась несколько раз в воздухе и вдруг превратилась в шар. Шар сразу замедлил падение. «Парашют — Парашют! — сказал Ли. Навстречу этому живому шару уже летел американский аэроплан. Подлетев, аэроплан выбросил сетку и зачерпнул воздух, пытаясь поймать Клайнса, но промахнулся. В тот же момент появилось второе воздушное судно, по конструкции которого я определил, что оно европейское. Оттеснив аэроплан американцев, европейское судно тоже выбросило сеть, подцепило падающий шар и подтянула его. — Ловко! Попалась птичка! — воскликнул Смит. — Но полюбуйтесь на эту воздушную игру. Можно подумать, что мы присутствуем при новом виде спорта — пушбол в воздухе. Игра действительно шла вовсю. Из всех окон небоскреба падали такие же шарики, а воздушные суда двух враждебных армий гонялись за ними, как голодные стрижи за мушкарой, стараясь отбить добычу друг у друга. Но это была не игра, а эвакуация, самая странная из всех, которые когда-либо были. Остатки вражеского воздушного флота, проиграв сражение бросились к городу-небоскребу, чтобы спасти от плена и унести с собой не успевших бежать жителей города. Аэропланы дрались в воздухе, сталкиваясь между собой и упуская добычу. Многие из выбрасывающихся предпочитали даже поимку их вражеским аэропланам неминуемой смерти на площадке небоскреба, так как не все парашюты успевали раскрыться. Много обитателей дворца-миллиардеров было поймано, но многие из них успели спастись. Спастись на время. «Дальше земли не улетят!» — А весь земной шар теперь в наших руках, — сказал Ли. Это было верно. Судьба земного шара была решена. Но борьба еще продолжалась, как последние вспышки догоревшего костра. И эта борьба не окончилась еще и для нас лично. Не успела окончиться охота на падающие шары, как мы вдруг подверглись нападению — К окнам небоскреба начали причаливать вражеские аэропланы. Оттуда высаживались одетые в черные люди. Мы бросились в соседнюю комнату и заперли дверь. Но это была плохая защита. Град пуль из беззвучно стрелявших пистолетов изрешетил дверь. Если бы мы не стояли у стены, из нас никого бы не осталось в живых. Пули, очевидно, обладали страшной силой, так как пробивали даже стены небоскреба. — Скверно, — подумал я, — они изрешите от нас. Смит, не терявший спокойствия, вынул из кармана небольшую металлическую коробочку и сказал, — Их страшное оружие, должен признаться, — мое изобретение. Но они не знают, что я изобрел и защиту против него. Смит нажал кнопку ящичка, и я услышал жужжание, затем Он направил аппарат на нас, производя такие движения рукою, как будто он опрыскивал нас жидкостью из пульверизатора. Передавая аппарат Ли, он сказал «Проделайте и со мной эту операцию. Здесь собраны омега-лучи, новый вид неизвестной вам электроэнергии. Эти лучи облекут ваше тело невидимым флюидом, который охранит вас от пуль. Всякая пуля — прикоснувшись к вашей невидимой оболочке, превратиться в пар. Вот, посмотрите. Смит стал перед дверью под градом пуль и начал поворачиваться, как под струей душа. Вокруг него образовалось облачко из превращающегося в пар металла. В этот момент дверь, уже изрешеченная пулями, с треском раскрылась, и в комнату ворвался отряд людей, одетых в черное — Другой отряд неожиданно показался из двери, ведущей во внутренние комнаты. Этот отряд, очевидно, ожидал конца атаки, чтобы не попасть под огонь атакующих с улицы, от окна. Вошедшие, видимо, ожидали увидеть груду трупов и были очень удивлены, застав нас невредимыми. Их лица были покрыты черными масками, противогазовый костюм, как узнал я впоследствии. и я не мог видеть выражения их лиц. Но все они начали быстро отступать, встретившись с нами лицом к лицу. Первый отряд присоединился ко второму. Этот маневр был понятен, мы не имели даже парашютов, и путь отступления через окно нам был отрезан. Враги с соединенными силами пытались отрезать нам путь во внутренние комнаты, надеясь, очевидно, захватить нас живыми. если не удалось прикончить смертельным оружием. Однако они, видимо, еще не хотели верить, что это страшное оружие бессильно против нас. Их автоматические пистолеты начали обливать нас целыми потоками пуль. Комната наполнилась паром, но мы по-прежнему стояли невредимы. Враги опустили оружие и стали совещаться. Что оставалось делать дальше? Вступить в рукопашную — на это у них, детей-миллионеров, не хватало решимости. Их тела были столь же изнеженными и дряблыми, как и у их родителей. Они были сильны только своим механическим оружием. Смит, хотя был слабее моих европейских друзей, все же выглядел значительно крепче этих выродившихся аристократов. Что касается Ли или даже э то они, вероятно, без труда разбросали бы каждый по десятку этих вояк. Но особенно врагов смущал мой вид. Я должен был казаться им каким-то мастодонтом. Настолько мое телосложение было несоразмерным в сравнении с этой новой породой большеголовых тонконогих людей. Совещание длилось несколько минут. самые щупленькие и тоненький из них, бывший, очевидно, начальником, — Отдал какое-то приказание. В ту же минуту из следующей комнаты двинулись резервы. Враги сплотились и начали медленно подвигаться к нам. Отчаянность положения заставила их решиться на рукопашный бой. Смит принял вызов первым. Он бросился вперед, врезался во вражеские ряды и начал разбрасывать нападавших на него. Однако ему скоро понадобилась наша помощь. Враги облепили его с головы до ног, по трое и четверо повисая на руках, хватали за ноги. Ли, Эа и я бросились к нему и освободили от этих черных муравьев. При первом же моем столкновении с врагами произошел случай, удививший меня самого. Желая оторвать от Смита крепко ухватившегося за него человечка, я неожиданно для себя поднял всю кучу и перебросил в угол комнаты. Я никогда не был спортсменом-тяжелоатлетом и не выделялся физической силой. Но тела этих существ, не исключая и Смита, оказались необычайно легковесными. Смит упал вместе с ними и, хотя, вероятно, расшибся, но был, тем не менее, очень доволен моим выступлением. Он скоро поднялся и присоединился к нам. а поверженные мною враги лежали неподвижно. Возможно, что от падения все они разбились насмерть. Этот случай произвел настоящую панику среди врагов. Они отступили во вторую комнату. На помощь им шли все новые подкрепления. Я видел, что целая анфилада комнат заполнила людьми в черном. Они решили подавить нас массой. Нам нужно было во что бы то ни стало... пробиться вниз, к нашей машине. И мы дружно бросились на врагов. Завязалось горячее сражение, и, пожалуй, без меня моим друзьям пришлось бы плохо. Я расшвыривал врагов, как пустые бумажные пакеты. Они разлетались по всей комнате и замертво падали на мебель, ковры, несколько тел повисло даже на люстрах. Я пролагал путь. Но мне все время приходилось возвращаться назад, чтобы освободить своих товарищей. Эа устала первой из нас. Два или три раза я раскапывал груду вражеских тел, чтобы освободить ее. И ее ответная улыбка, или мне это только показалось, уже не была безразличной. Странное дело, эта улыбка прибавляла мне сил. Мне хотелось доказать, Эа, что и мы... Грубые люди двадцатого века имеем свои преимущества. Мы оттесняли врагов, комната за комнатой, лестница за лестницей. Но этот небоскреб был чертовски велик, и врагов было чертовски много. Я чувствовал, что изнемогаю. Пот лил с меня ручьями. Руки тяжелели. Хватит ли сил? Эа смотрела на меня и улыбалась. Глава одиннадцатая Живые машины Еще один этаж, и мы будем у цели. Я почти падал от усталости. Среди песклявых вражеских голосов Я вдруг различил крик «Ли». Он звал меня на помощь. Оглянувшись, я увидел, что Ли, Смит и Эа Повергнуты на землю. Враги всем скопом навалились на них, и пытаются задушить. Я бросился на помощь друзьям, но силы окончательно изменили мне. Я упал. Плотная масса тел покрыла меня. Я начал терять сознание. В этот момент до моего слуха донесся, или это мне показалось, звук фабричной трубы. Звук этот рос, усиливался и переходил в мощный рев. от которого дрожали стеклянные стены небоскреба. Этот чудовищный звук как будто разбудил меня. Но откуда он исходил? Я высвободил голову из груды тел и посмотрел вокруг. С нашими врагами творилось что-то невероятное. Их изнеженный слух, привыкший к тишине города дома, и их слабые нервы не переносили резких звуков. А это был не просто звук. а мощный рев. Среди врагов поднялась настоящая паника. Они метались, словно охваченные пламенем пожара, затыкали уши, прятали головы в груды тел, бесновались, катались по полу, а звук все рос, и уже не только стеклянные стены, но и весь остов грандиозного здания дрожал мелкой дрожью. Даже для меня. привыкшего к реву паровозов и автомобильных рожков, этот звук становился нестерпимым. Однако, кто бы не трубил в необычайную трубу, этот ужасный рев явился нашим спасителем. Еще минута, и наши враги один за другим, как подкошенные, попадали на пол. Некоторое время их тела конвульсивно подергивались, потом и эти движения затихали. Неужели звук убил их? Рев трубы прекратился так же неожиданно, как и начался. Огромный зал представлял собой поле сражения, усеянное трупами людей, на телах которых не было ни единого повреждения, ну, за исключением тех, кто подвернулся под мою тяжелую руку. Я подбежал к моим друзьям и начал приводить их в чувство Первым пришел в себя Ли. Вслед за ним Смит. Эа лежала в полуобморочном состоянии. Быть может, и ее нервы не выдержали этой звуковой канонады, а может быть, она была измучена боем. Я поднял ее и бережно понес. Перед нами был открытый путь, если не считать массы поверженных недвижимых тел. Мы пытались обходить их. Но у дверей это оказалось невозможным. Здесь тела лежали сплошной стеной. И если из поверженных не все были мертвыми, то едва ли кто вернулся к жизни из тех, по чьим телам прошел тяжкой поступью я, человек двадцатого века. Наконец мы спустились на нижнюю площадь, посреди которой стоял наш корабль. Механик был около него, Он издали приветствовал нас рукой. — Вы живы? — крикнул он нам. — Признаться, я уже потерял надежду увидеть вас снова. — Скажите, — обратился я к механику, — не знаете ли вы, кто поднял такой ужасный рев? — Я поднял, — ответил он, улыбаясь. — А что ж мне оставалось делать? Сидя внутри нашего корабля... Я наблюдал в перископ, что делают враги. Они пытались поднять люк нашего корабля, но это им не удалось. Тогда они принесли машину, при помощи которой хотели расплавить корабль вместе со мной. И я решил отогнать их нашим громкоговорителем. Кстати, Ли хотел испытать его действия, ведь это его изобретение. — Да, — сказал Ли. Мегафон — мое изобретение. При помощи особых усилителей я довожу силу звука до таких пределов, что колебания воздушных волн, вызываемые ими, могут убить быка и разрушить стены. — Хм, настоящая иерихонская труба, — сказал я. «Э, — Такая труба уже была изобретена в ваше время иерихоном, — заинтересовался Ли. Очевидно, он не знал легенд далекого прошлого. У меня не было времени рассказывать ему библейскую историю. Эа все еще не приходила в себя, и я начинал серьезно беспокоиться за ее жизнь. — Вот мы сейчас оживим ее. Ли вынул флакон с жидкостью и поднес к ее носу. Эа открыла глаза и улыбнулась Ли. — Я пожалел. что чудодейственная бутылочка не находилась в моих руках. Но Ли как будто угадал мою мысль и сказал Эа. «Благодарите его! Он спас вашу жизнь!» Эа посмотрела на меня и улыбнулась уже мне. «В конце концов, — скромно отвел я от себя честь спасения девушки, — нас всех спас звук вашего мегафона». и механик который куда теперь спросил механик перебивая меня он тоже отказывался от чести быть спасителем летим на заводы где наша помощь необходима ответил смит мы вошли в корабль механик пустил мотор эа уселась у руля управления и мы двинулись в путь хотите посмотреть как управляется наша машина Услышал я голос Эа сквозь полуоткрытую дверь кабины. «Это очень интересно», — ответил я, и, пройдя в кабину пилота, сел в мягкое кресло рядом с Эа. «Управление так несложно, что у ребенок мог бы справиться с этой машиной», — сказала Эа. «Вы видите, что, хотя мы плотно забронированы от внешнего мира, весь путь, лежащий впереди нас, с четкостью зеркального отражения — обрисовывается на этом стекле. Я вижу весь путь полета. Ножными педалями я регулирую скорость, а рулевым колесом направление. Мы очень медленно катились по площади города дома. Вот я опускаю сразу на вторую скорость. Корабль рванул вперед. И направляю руль сюда. — Куда же вы? — скрикнул я. «Вы направляете прямо на железобетонный остров небоскреба!» Я ждал катастрофы и невольно сжал руку нашего пилота. Но Эа только улыбнулась. Острый металлический нос корабля пробил стену огромной толщины с такой легкостью, что я не почувствовал даже толчка, как будто эта стена была сделана из картона. Как мог забыть я, что наш универсальный корабль Еще так недавно пробивал толщи горных пород. Я повернул перископ и начал смотреть на землю. Мы летели невысоко. Расстилавшийся внизу ландшафт был ясно виден. Под нами проходили равнины, извилистые голубые ленты рек. Дорог не было видно, но это не удивило меня. С тех пор, как воздух сделался главной дорогой, в земных дорогах не стало нужды. Меня удивило другое. Америка казалась безлюдной, заброшенной землей. Не было видно ни ферм, ни городов. Что бы это могло значить? Я обратился с вопросом к Эа. «Ферм нет», — ответила она, — «потому что продукты питания добываются не на полях, а в лабораториях, химическим путем». «А города...» Богачи здесь жили в десяти гигантских небоскребах. Рабочие же, но вы увидите, как жили здесь рабочие. Воздушный корабль поднялся на высоту, перевалил через большой горный кряж, и я увидел огромную долину с необычайно гладкой поверхностью, как будто вся она была асфальтирована. — А что это? Гигантский аэродром? — — спросил я. — Нет, это всего только крыша. Одна сплошная крыша над фабрикой, занимающей сто двадцать квадратных километров. — Вы так осведомлены в американских делах, как будто уже бывали здесь. — Если бы мы не были осведомлены о многом, то и не победили бы, — ответила девушка. — Это фабрика, но вместе с тем и город рабочих. так как рабочие живут здесь на фабриках. Под этой беспредельной крышей они родятся и умирают, не видя неба над головой. — Как это ужасно! — сказал я, еще не зная, что это только начало тех ужасов, которые предстояло мне увидеть. Воздушный корабль снизился прямо на крышу. Мы открыли люк и вышли. Смит... Нажал ногой черный квадрат на серой крыше. Открылась дверь, ведущая вниз. Мы стали спускаться по узкой лестнице, сразу погрузившись в полумрак. «Здесь хозяева экономили на всем, даже на свете! Осторожней ступайте!» Небольшая лестница кончилась, и мы оказались на бетонном полу фабрики. Это здание представляло собой даже по своей конструкции Полный контраст с городом-небоскребом. Если тот строился по вертикали, то фабрика по горизонтали. Небоскреб был весь залит лучами солнца. Здесь же тусклое искусственное освещение наводило тоску. По расположению это здание было похоже на шахматную доску. Широкие прямые улицы разделяли квадратные кварталы. Улицы были безмолвны. По полу с легким шумом трения двигались только бесконечные ленты, подававшие из квартала в квартал части изготовляемых машин. — Зайдем в этот цех, — сказал Смит. Мы вошли в большую полутёмную комнату. Недалеко от двери вращались два стоявшие близко друг к другу колеса, около пяти метров в диаметре каждая. Я подошел к этим колесам и невольно отшатнулся. Между колес прямо на земле сидел какой-то урод. У него, по-видимому, совершенно отсутствовали ноги, так как туловище помещалось в чашеобразном металлическом сосуде. Зато его руки были непомерно велики. Он вращал ими огромные колеса. Это был какой-то придаток машины. К несчастному уроду подошел низкорослый рабочий в замасленном костюме с масленкой в руке и влил в рот вертящего колеса уродца какую-то жидкость с таким видом, как будто он смазывал машину. — Ну вот и пообедал, — грустно улыбаясь, сказал Смит. Человек с масленкой ходил около колес, где сидели такие же уродцы, и смазывал эти живые машины. Дальше стояла машина с очень сложным и непонятным мне механизмом. В середине этой машины находилось нечто вроде коробки, не больше 60 сантиметров высотой. И в этой коробке бегал карлик, нажимая рычажки. И рядом такая же точно машина с такой же коробкой, и совершенно таким же маленьким человечком. А еще дальше я увидел отверстие в потолке и чью-то неимоверно длинную и тонкую фигуру. Собственно, я увидел только ноги, так как верхняя часть туловища от пояса находилась на втором этаже. Время от времени с автоматичностью машины из отверстия появлялись руки. как длинные рычаги, захватывали подаваемые на транспортере готовые части механизмов и поднимали их на второй этаж. Это была не фабрика, а какой-то музей уродов. Их вид производил гнетущее впечатление. В их неподвижные тусклые глаза нельзя было смотреть без содрогания. Я много пережил за время своего необычайного путешествия. Но еще никогда мои нервы не были потрясены до такой степени. Мне было необходимо собрать всю силу воли, чтобы не упасть в обморок. — Нет, это слишком. Уйдем скорее из этого ада, — обратился я к Смиту. Он тяжело вздохнул. — Да, видите это — большое испытание для нервов. Но вы не видели и десятой доли всех ужасов наших фабрик. Это, — Смит показал на уродцев, — это безнадежные люди. Даже не люди, а живые машины. Они не только не могут освободить себя, но им уже ничем нельзя помочь. Конечно, не все рабочие превращены в такие вот придатки машин. Это, в сущности, пережитки старины. Много лет тому назад наша медицина сделала большие успехи в изучении действия желез внутренней секреции на развитие человеческого тела и отдельных органов. Хозяева этих фабрик не преминули использовать успехи науки для своих целей. Они заставили ученых путем подбора и воздействия на железы создавать людей, которые являлись бы вот такой вот составной частью машины. И люди соглашались на это? Не люди, а голод. Все делалось добровольно, за грошовые прибавки, посулы, а изуродованному потомству этих охотников ничего больше не оставалось, как продолжить участь отцов или умереть с голоду, из-за полной неприспособленности организма делать какую-нибудь иную работу. Это была эпоха профессиональной приспособленности, доведенной до абсурда. Но, в конце концов, разве это могло быть выгоднее простой механизации? Ну, вот скажем, например, этот великан, таскающий руками части машин на второй этаж, Идея была не совсем глупой. Люди делались составной частью машин, в тех случаях, когда все-таки требовалось регулировать ход трудовых процессов участием сознательной воли. Потом это было оставлено, но часть производства осталась с людьми-машинами. Они были дешевы и совершенно безопасны. Если хотите, это и есть символ идеального рабочего, с точки зрения капиталиста. Согласитесь, что в большей или меньшей степени и в ваше далекое время капиталисты старались машинизировать рабочих, прикрепить живых людей к машинам на возможно больший срок, в ущерб физическому и умственному развитию. Здесь, в силу сложившихся условий, им удалось осуществить этот идеал до конца. теперь Эти несчастные будут вынесены на свежий воздух, увидят голубое небо и свет солнца. Мы сделаем все возможное, чтобы облегчить им жизнь. Я вздохнул с облегчением, когда увидел, наконец, подошедшего к Смиту рабочего, который казался нормально развитым и здоровым, если не считать бледного цвета лица от постоянного пребывания в закрытом помещении. Смит начал о чем-то разговаривать с рабочим, а мы с Ли и Эа поспешили покинуть эту могилу с заживо погребенными. Я вышел на поверхность и с облегчением вдохнул свежий воздух. В этот момент раздался удар грома. Шаровидная молния, такая же, какую я видел на солнечной станции, упала на крышу, с грохотом обрушив часть ее. Еще несколько молний упало вокруг нас. — Разрядник! — услышал я голос Смита. Молнии прекратились, но в наступившей тишине я вдруг услышал громкий голос, как будто исходящий с неба. — Привет от Клайнса! На крышу выбежал Смит. — Проклятье! — крикнул он. — Клайнсу удалось бежать! Это беглецы, прежде чем погибнуть, могут наделать нам немало бед. Али, открыв люк нашего корабля, спрашивал механика. «Вы не отметили направление радиоволны?» «Есть», — ответил тот. «Тогда летим скорее».